Событие 83-е. Петр Дмитриевич Пожарский на одном из вечерних привалов уединился с бывшим казанским воеводой Никанором Михайловичем Шульгиным. «Никанор Михайлович», — начал княжич, — «мы уже скоро подойдем к уфе. Может, у вас есть какие-нибудь пожелания?» «Да какие могут быть пожелания? Везли меня в Тобольск, в ссылку...» На да по дороге на Палет Таргуты и побили почти всех стрельцов. А меня и ещё двоих легкораненных стрельцов, Ивана Зайкова, да Тимоху вторых в плен забрали. Теперь ты меня в Уфе воеводе передашь, и снова в Автобольск с другими стрельцами отправят. Пожал плечами бывший городовой дьяк и бывший воевода Казани. Есть у меня к тебе, Некнор Михайлович, предложение, начал Пётр. Предложение. Усмехнулся с сыльный. Хочу я в том месте, где мы руду добывали, городок основать. Летом будут люди руду добывать и хлеб выращивать, а зимой железо с медью плавить. И нужен мне будет управляющий, старший в этом городке. Вот я и подумал, зачем тебе ехать в ссылку? Зиму ты у меня в Вершилове проведёшь, научишься кое-чему, а весной со мною и сотней, а то и двумя сотнями людей отправимся на реку Миас. Там я городок обустрою, руды наберу и домой. А ты с крестьянами да мастерами останешься. Припасов вам оставим на год. Весной землю распашете, рожь посеете с ячменём, огородики разведёте с репой да морковкой. Ну а потом И начнёте руду добывать, да медь с железом плавить. Ещё одно секретное задание будет, но об этом позже расскажу. Следующей весной я опять приеду, ещё мастеров да крестьян привезу, продуктов, одежды. Заберу, что вы наделать успели, и опять домой. И так каждый год. Когда вы там город да заводы начнёте строить, звериё на север подастся, а за ним и вагулы откачуют. Так что врагов там не будет у вас. Живи, работай да богатей. Как тебе, Никанор Михайлович, перспектива? Ха, а ежели царь прознает про твое самоуправство? Усмехнулся в бороду бывший дьяк. А мы тебе фамилию сменим, да и статус. Будешь сын боярский Никита Михайлович Шульга, предложил Петр. Сыновья у меня также в ссылке. Один в Тюмени. А второй, в Туриинске. Видно было, что внезапное предложение Шульгину понравилось. Через пару лет отправим людей, специально обученных. Они сыновей твоих выкрадут и к тебе в МЯС доставят. Жон тебе и им подберём из дочерей боярских, а ле дворян мелкопоместных. Ещё больше решил заинтересовать Шульгина Пётр. Как сказки звучит. А стрельцы, что со мною были, развёл руками с сильной воевода. Им предложен тоже с тобой в Мясс перебраться. Будут тебе помощники и охрана для начала, а там уж дальше сам решай, предложил княжич. Вот смотрю я на тебя, Пётр Дмитриевич, и поражаюсь. Всё у тебя легко, на всё ответы есть. Не вяжется это с летами твоими, Больно разумен для отрока. Пётр видел, что согласен на его предложение Шульгин. 14 лет не скоро. Отец не бось уже и не весту подыскивает, улыбнулся княжич. Так что, согласен, Никита Михайлович? Есть ведь ещё князь Разгильгеев, сморщился новый управляющий. Боюсь, молчать будет. Он у меня на огромном крючке сидит. И Пётр рассказал, каким образом татарский князь оказался в его отряде. Везочий и умелый ты воин, не по годам врагов сотнями кладёшь, а своих почти не теряешь, прокомментировал рассказ бывший казанский воевода. И тебя научу, Никита Михайлович. Ну что, по рукам? По рукам, Пётр Дмитриевич. Договориться с князем Разгильдеевым и стрельцами Оказалось легко.